Послание. С самого утра я размышлял о том, кому и зачем понадобилась моя звездная пыль, между прочим, заработанная честным трудом. Догадки одна за одной поселялись в моей голове, и я никак не мог сосредоточиться и приготовить нормальный кофе. Коричневая пенка то дразнила меня короткими всплесками то вовсе убегал из джезвы, разливаясь по всему столу. Запах горелых кофейных зерен распространялся по хижине, усиливая мое беспокойство. Ох, надо бы проветрить. Я потянулся к окну и отодвинул проржавевший от времени шпингалет, чтобы впустить свежий воздух. Но что я за волшебник такой, даже окно починить не могу. То одно, то другое. Эх... Робкий стук в дверь отвлек меня от мрачных мыслей. Я повернул голову и увидел стоящего на пороге мальчика, лет двенадцати, в желтой футболке. «Можно?» — неуверенно спросил он. Я кивнул. «Конечно, проходи». Пацан, испуганно озаряясь, все же зашел внутрь и направился ко мне. Торчащие из полосатых шорт тонкие ножки в жеванных сандалиях то и дело спотыкались на старых досках, еще и потому, что он все время смотрел по сторонам, разинув рот. А посмотреть было на что. Я недавно прибрался, теперь все полки были пронумерованы, все мелочи разложены по категориям и чуть ли не по цветам радуги, и в купе смотрелись весьма эффектно. Минуя мои богатства, мальчик наконец добрался до стойки все еще хранящий на себе следы разлитого кофе, пригладил взъерошенные каштановые волосы и неожиданно деловито осведомился. «Это вы тут сны принимаете?» «Именно», — сказал я и с любопытством посмотрел на вошедшего. «Что желаешь взамен?» «Понимаете», — замялся мальчик, «я даже и не знаю. Я просто сон хотел отдать». «Мне ребята на площади сказали, это к вам». Хм, вот это неожиданно. Полностью забыв о своих заботах и даже о том, что так и не выпил кофе, я снял капюшон, в котором стало жарко, и принялся внимательно разглядывать юного гостя. Он выглядел как совершенно обычный мальчишка, явно школьник, который любит на досуге немного похулиганить и погонять мяч». Коленки и локти в характерных синяках, Слегка испуганный, но вполне озорной взгляд, Курносый нос, веснушки, полный набор. Я улыбнулся. Ну что ж, сны я действительно принимаю, Но не просто так. Это плата за безделушки, которых здесь полно. «Что за безделушки?» – полюбопытствовал мальчик. Я жестом продемонстрировал ему обилие всякой полезной всячины, в надежде, что он оценит мой порядок. Но мальчику совершенно очевидно требовалось что-то другое. Ни камень души с самого дна Тихого океана, ни замысловатый прибор для извлечения плохих воспоминаний герцогини Петринской, эффектно проглядывающий из полумрака, ни тот самый горшочек Невари его не интересовали. Ну, скажем, они могут облегчить жизнь или решить какую-нибудь проблему. «У тебя есть проблема?» «Да», — нетерпеливо выплел мальчик. «Есть проблема. Это как раз мой сон. Кошмар, что ли?» «Извини, такое не беру. Приходи в другой раз, когда будут сновидения поспокойнее». «Да нет, не кошмар», — протянул он. «Просто один и тот же сон, вполне себе мирный и добрый, но надоел уже, хуже горькой редьки». Я из-за него плохо сплю все время. В школе уже учиться хуже стал. Мама беспокоится. Сбитая коленка в нетерпении начала атаковать стойку. Ясно. А мама где? Ой, ну, она с другими туристами на торговой улице у вас тут пока. Кажется, так она называется. Там куча лавочников. Ткани какие-то выбирает. Я и побежал скорее, чтобы успеть обернуться». «Может, у вас тоже есть что-то такое для нее? Из чего можно сшить что-нибудь красивое? Она у меня платье шьет на заказ на материке». «Для мамы вряд ли подберу», – задумчиво сказал я. «А вот для тебя есть у меня одна идейка». И я направился к самой длинной полке, которую про себя называл «Сокровищницей Али Бабы». На ней была собрана всевозможная медная и серебряная утварь, бусы, браслеты – обрезки ярких тканей, которые однозначно пришлись бы по вкусу Умберта, но он был редким гостем здесь. Затертый металл был повернут к окошку самыми красивыми своими частями. Пузатые чайники, длинные изогнутые ложки, чеканные блюда с замысловатыми орнаментами. Но я остановил свой выбор на стопке цветастых полотен небольшого размера. Выбрав самое узорчатое, я протянул его мальчику. «Вот, смотри. Попроси маму сшить тебе из этого подушку. Сон я, конечно, заберу, но с такой подушкой он точно не вернется. Нужно только обязательно, чтобы нитки были красные, когда шить будет, хорошо?» Мальчик кивнул. «Иди сюда». Забирая сон, я, как всегда, прикрыл глаза. но не в силах преодолеть растущее любопытство, все же заглянул внутрь. Обычно я так не делаю, но, очевидно, отсутствие привычной утренней дозы кофеина дало о себе знать. Меня окружила тьма, а затем я увидел, как сквозь нее, словно пазл, проступает картинка. Постепенно мое сознание залило светом, я оказался на весенней лужайке, где трава от чего-то была... Не салатно зеленый а бледно-голубой. Но от этого не менее свежий и прекрасный. Тут и там сквозь голубые травинки проглядывали ярко-синие, какие-то фантастические цветы, похожие на хризантемы. От картинки буквально веяло безмятежностью и покоем. Хотелось затеряться во времени и присутствовать здесь всегда. Гладя рукой странную нежную растительность. Незаметно я погружался все глубже. Несколько пар босых ног промчались мимо меня. Это бежали дети, играющие в какую-то смутно знакомую мне игру. Их матери прекрасные молодые женщины в легких струящихся платьях до пят степенно прогуливались неподалеку, о чем-то переговаривались. Тихо шелесту байюкив. заставляя снова прикрывать глаза и осторожно щупать глубину. Спускаясь все ниже по лестнице сознания, я видел уже другую картину. Круглый дом, белый как сахар, приветливо распахнул узкую дверцу. Я тихонько вошел, преодолев несколько ступеней. В комнате без углов перед большим зеркалом сидела рыжеволосая женщина, которую я будто бы уже где-то видел, и расчесывала волосы. Но как она ни старалась, они не желали выпрямляться, упрямо, завиваясь снова и снова. Примечательно, что отражения в зеркале не было. Внезапно меня пробил холодный пот. Женщина, будто что-то почувствовав, повернулась в мою сторону. Я мог поклясться, что был невидим для нее, но она внимательно смотрела прямо на меня. «Тебе пора домой!» – отчетливо произнесла она. Затем повернулась обратно к зеркалу и, как ни в чем не бывало, продолжила свой ритуал. Картинка помутнела, разлетелась на кусочки и сложилась обратно во тьму. Я открыл глаза и вернулся в ставший уже привычном маленький уютный мир белой хижины и прямо перед собой увидел озадаченное веснущитое лицо. «Это все?» – с надеждой спросил мальчик. И я кивнул. На слова не было сил. Я хотел было спросить его, видел ли он эту женщину и слышал ли ее слова. Но что-то подсказывало мне, что в вопросе нет смысла, поскольку ее послание было адресовано не ему. Мальчик поблагодарил меня и, прихватив ткань для подушки, в припрыжку отправился в освояси. А я остался в одиночестве Вдруг осененной разгадкой украденной пыли Так и не попив кофе И не уверены в том, хочу ли я его теперь Мне пора домой